Глава двенадцатая. Наше путешествие заняло почти три дня. Карета неслась во весь опор, делая короткие остановки для смены лошадей, выдачи и погрузки новой почты, во время которых можно было передохнуть и перекусить. Ночью мы спали в придорожных постоялых дворах, там были специальные комнаты для путешественников. И народ устраивался на матрасах прямо на полу. Лик брезгливо называл их «клоповниками». Но за неимением лучшего приходилось терпеть. На второй день путешествия хлынул ливень, воздух сделался сырым и холодным, а дорога превратилась в грязное месиво. Я всерьёз испугалась, что кто-то из нас может простыть, но обошлось к счастью. Если исключить тесноту и жуткую тряску, то были и положительные моменты. Пассажиры делились друг с другом новостями, обсуждали сплетни и слухи, из которых я узнала хотя бы имя короля. а также послушала о тёмных делишках магов, о происках соседних государств, ещё выяснила цвет подштаников герцога, которого видели сбегающим через окно жены королевского егеря. Тоже важная информация. Сама я не рисковала заводить новых знакомств, избегая любых разговоров, чтобы не выдать своих странностей. Да и не до этого было, честно говоря. Истёк десятидневный срок, и остатки печати вновь проснулись. Руку то сводила судорогой, то пропадала чувствительность. я уже с трудом ей двигала». «Вам это не понравится», — вспомнила слова следователя. «Вот садисты, не могли обойтись по-человечески. В чём-то я понимала людей, которые ругали магов. Лик как мог отвлекал меня, а уголёк облегчал боль. Его ни в какую не хотели брать в карету, пришлось скрипя зубами оплатить проезд и коту, как если бы он был человеком». Впрочем, заработанного хватило, чтобы не протянуть ноги от голода и не ночевать под открытым небом. И на том спасибо. Когда мы миновали высокие врата Флейвинга, любопытный лик сразу высунул нос в окно и принялся, ахая от удивления, комментировать виды города. По широкой мостовой двигались повозки, ехали всадники на больших белоснежных лошадях. Неслись странного вида кареты с открытым верхом на изящных колесах. «Смотри, Анис, это же могоходы, самые настоящие!» Лик захлебывался от восторга, тыкая в них пальцем и едва не выпадая из окна. «Они ездят только на магии, никаких лошадей, вот бы им не покататься!» «Ага, губу лучше закатай», — буркнула хмурая женщина и закуталась в платок. Эта тётушка была главным источником сплетен и бесконечного тарахтения. Я обрадовалась, когда она наконец-то замолчала. Усталые пассажиры оживились, чувствуя окончание долгого пути. Один за одним они покидали карету, но нам несказанно повезло, что одной из точек выгрузки почты была магическая академия. Я смотрела, как мимо проносились величественные здания и уютные дома с черепичной крышей. Ресторации с открытыми верандами поражали своей роскошью. Я даже смогла представить, как в одной из них обедаем мы с ликом. В тесной трясущейся карете мы миновали белокаменный мост, а внизу, по изумрудной глади реки, В это время катались на лодках состоятельные горожане. Богатство столицы резко контрастировало с захудалыми деревеньками, которые довелось повидать. Мы проезжали полуразрушенную со странным названием «Волчий хвост», где жили одни старики. Видели лисички, кабани-лог и хлюпики. Вот почему почти вся молодёжь рвалась во флейвинг. Они искали для себя лучшей доли. «Волнуешься?» — спросил уголёк щуря один глаз. Он всю дорогу просидел у меня на коленях, и теперь ткань безбожной измятой юбки покрывала кошачья шерсть. Негодник вздумал линять. Впрочем, весь мой внешний вид оставлял желать лучшего. Ещё спрашиваешь, у меня желудок от страха сводит. И я тут подумал, пушистый пройдоха потянулся, что печать не может полностью сдерживать твою магию из-за того, что она рассчитана на жителей только этого мира. «Проще говоря, твоя личная магия ей не хочет подчиняться. Тело-то здешнее, а вот дух совершенно иной». «Ты всегда знаешь, чем порадовать», — ответила я мысленно и ещё сильнее приуныла «Они как-то смогут это выяснить?» «Я тебе что, всеведающий?» «Ну, если что, приятно было познакомиться». И хитро усмехнулся. «Приехали». Раздался звучный выкрик кучера, гул рожка и лик подскочил, как мячик. «Анис, выходим! Мы на месте!» Собрав скромные пожитки, мы выбрались наружу. Стояла послеобеденная пора, солнце весело припекало. Но вдоль уходящих к массивным кованым воротам аллеи тянулись красные клёны, рисуя на земле живительную тень. Порыв ветра обдал лицо, всколыхнул волосы. Я сложила ладони козырьком, чтобы наконец-то увидеть ту самую загадочную академию, которая будоражила душу моего маленького спутника. Да и моё, если честно, тоже. Первое, что увидела, — это бесконечно длинная стена, тянущаяся в обе стороны и опоясывающая комплекс из высоких зданий песочного цвета. Даже не зданий, а настоящих замков, самым высоким из которых был центральный. Его крыша возносилась так высоко, что, казалось, могла затеряться в облаках. Волей-неволей я ощутила священный трепет от такого зрелища. А ещё здесь всё дышало магией. И что-то внутри откликнулось, заставило развернуть плечи, выпрямить спину и гордо вскинуть голову. Ладонь с печатью кольнула, и я сжала её в кулак. «Нельзя дать себе раскиснуть. Я ведь тоже мака а не поберушка с улицы». Я взяла за руку хлопающего глазами лика «Пошли. Или ты передумал?» «Я? Да за кого ты меня принимаешь? Я не струсил, нет. Мужчины ничего не боятся», — заявил тот и смело зашагал по аллее. Что мне нравилось в этом мальчишке, он никогда не унывал и чётко знал, чего хочет добиться. «Далеко пойдёт, верно?» — спросила, повернувшись к угольку. Но того и след простыл, куда только умотал. «Исследовать новую территорию или на воробьёв охотиться?» Зеляясь на нерадивого фамильяра, я отряхнула юбку от шерсти, и я отправилась вслед за ликом. У отливающих золотом витых ворот дежурили два рослых стража с алебардами. Я не была сильна в оружии, но оно, кажется, называлось именно так. Воины походили на рыцарей из старинных книг. Я смогла разглядеть их лица, только задрав голову. «Здравствуйте, мы в академию», — сказала я как можно вежливее, немного робее перед этими бугаями. Возможно, это даже боевые маги. Стражники оглядели нас ног до головы, на суровых лицах не дёрнулся ни один мускул. «Поклянитесь, что, входя в эти врата, не несёте с собой злого умысла», — пробасил один из них. «Клянёмся», — ответили мы хором, как послушные школьники, и створки распахнулись сами по себе. «Так просто?» Словно услышав мой немой вопрос, второй страж скупо улыбнулся. «Если бы вы солгали, ваши тела тут же охватил несмываемый огонь». «Бррр, жуть какая!» «Да и кто в здравом уме захотел бы причинить зло их Академии, когда тут столько магов?» «Только камикадзе какой-нибудь?» «Уважаемый...» Я чуть не сказала молодой человек, но вовремя себя одёрнула. И кратко изложила суть визита. Нас слушали со снисхождением. «Так не подскажете, куда нам идти?» Глаза разбегались от увиденного. Две широких дороги ветвились на тропы и убегали к разным зданиям. По территории сновали люди всех возрастов, в самой разной одежде, на какую только хватало фантазии. Здесь было легко затеряться. «Сначала вам нужно вот туда. Там располагается комитет по регистрации выявленных магов. Страж указал рукой на изящное строение у фонтана. Там вам всё расскажут». Отблагодарив добрых молодцев, мы прошли по указанному адресу. Там нас встретила необычайно красивая девушка с короткими волосами цвета серебра. такой же серебристой мантии. Её непривычно яркие голубые глаза завораживали, как и голос, которым та спросила наши имена. Крупный браслет на тонком запястье немного выбивался из образа, но я каким-то внутренним чутьём уловила исходящие от него волны магии. Внимательно меня выслушав, магичка села за стол и пригласила подойти. Потом взглянула на жалкие остатки моей печати. «Ох!» — качнула головой и нахмурилась. Надеюсь, ничего страшного. Девушка протянула руку, и в неё скользнула книга с верхней полки. Всё получилось так легко и непринуждённо, словно она проделывала это сотни раз в день на протяжении многих лет. Приложите ладонь с печатью сюда. Я коснулась узора на обложке. Книга зашуршала страницами и распахнулась на середине. Магичка ткнула длинным ногтем в одной из строк и кивнула своим мыслям. «Сведения о вас у нас имеются, Анис. Но вы должны были прибыть еще два дня назад». Так сложились обстоятельства, что нам пришлось задержаться в пути. «А мальчик?» Она перевела взгляд на Лика. «Я тоже маг, но мой дар открылся только вот-вот. Меня еще не успели вписать в такую книженцию». Протараторил Лик, не дав мне вставить ни слова. И заискивающе улыбнулся. Но на сотрудницу его улыбка не подействовала. «Ладно». Магичка поднялась с кресла и дала знак идти следом. «Я провожу вас в кабинет на Итаалиуса. Он как раз занимается такими вопросами». Мы с Ликом переглянулись, и тот подмигнул. «Мы ещё на шаг ближе к цели». Магичка отвела нас на второй этаж. Всё здесь было выполнено в мягких жёлтых тонах. Окна прикрывали тяжёлые портьеры, пол блестел, натертый до блеска. Мысли в голове путались, как нити, а сердце глухо стучало вместе с утекающими секундами. Наконец, перед нами распахнулась деревянная дверь, и я увидела того самого Нейта Алиуса. Им оказался недовольный мужчина лет сорока пяти с раскрасневшимися от жары щеками. Чем-то он напомнил заместителя нашей заведующей, скандального человека, который вечно ко всем придирался. Чёрный камзол его был застёгнут на все пуговицы, а сканирующий взгляд, которому накинул нас с ликом, сразу мне не понравился. «Сначала пусть войдёт мальчишка», — гаркнул Мак. «А вы ждите в коридоре». Сглотнув, лик начал приближаться к нему маленькими шажочками. И в этот момент дверь захлопнулась прямо у меня перед носом. Ожидание тянулось бесконечно долго. Я напрягала слух, пытаясь понять, о чём они разговаривают. Но из кабинета не доносилось ни звука. «Боже мой, лишь бы этот противный маг не навредил моему мальчику. Лишь бы ему позволили развивать свой дар». Я холодела, когда представляла перед собой Лика со взглядом полным боли и разбитых надежд. Наконец, дверь распахнулась. Меня не надо было приглашать, я, как штык, встала на пороге, отважно шагнула внутрь, глядя в глаза на Этуалиуса. Покрутила головой, но Лика нигде не было. И лишь вторая дверь в дальнем конце кабинета не позволила хлопнуться в обморок. Наверное, он прошёл туда, но почему мне не дали с ним увидеться? Мак проследил за моим взглядом и холодно произнёс. «Потом встретитесь с мальчишкой, а пока садитесь». И дёрнул подбородком в направлении кресла. У меня и мысли не возникло ослушаться или начать припираться. Ноги сами понесли к обозначенному месту. Только сев напротив Алиуса, я почувствовала, как голова проясняется, а с мозга словно стекает вязкий морок. «Должно быть, он умеет манипулировать чужим сознанием». что с Ликом, где он?» Маг вздёрнул бровь и постучал пальцем по столу. «Только не вздумайте врать, как это делал ваш мальчик. Никакая вы ему не сестра». Этого ещё не хватало. Что такого наговорил Лик? Показалось, будто душа покидает тело и парит под потолком, взирая на меня, растерянную, подавленную, и на властного Нейта алиуса Как бы я ни настраивала себя и не храбрелась, в глубине души всё равно оставалась маленькой девочкой, которой только предстоит научиться быть сильной. Во рту стало сухо, и я сглотнула. Мак продолжал сканировать меня взглядом, словно хотел выяснить все тайны, пробраться в черепную коробку и от души там порыться. «Покажите свою руку», — скомандовал, и я, как марионетка, послушалась. алюс недовольно сжал губы и продолжил. «А теперь как зовут и откуда вы родом?» «Анис из... из енотов». выпалило первое, что пришло в голову, не успев даже подумать. «Но с другой стороны, есть ведь лисички и волчий хвост». «Из... енотов?» Медленно переспросил он, будто не поверил ушам. «Кажется, я промахнулась. Наверное, енота у них тут не водятся. Не знаю, почему именно это пришло в мой охваченный волнением мозг. Присутствие Нейта Алиуса давило, как могильная плита». Хотелось или спрятаться, или сбежать через окно. Я точно столкнулась с не самым простым магом. Что теперь делать? Это деревня, где она находится. Я несколько раз вдохнула и выдохнула, стараясь привести сердцебиение в норму и хоть немного вырваться из-под чужого влияния. Деревня далеко отсюда, на север или на восток. Простите, господин маг, я не сильна в географии, даже грамоте не обучена. Он скептически хмыкнул. Наверное, подумал, чего взять с этой невежды. «Ладно, пусть будет из енотов». И ухмылочку такую выдал, гаденькую. Словно почуял попаданку, который можно закусить вместо обеда. «Вы что же, Анис, из енотов, колдовать пытались? С ограничивающей печатью? Это вопиющее нарушение правил. Ещё и срок нарушили. Что предлагаете с вами делать?» понятие простить и отпустить я не нарочно дело в том но маг не желал слушать никаких объяснений видел я таких кто ненарочно сжег конюшную вместе с конюхом и устроил ураган на городской площади мне надо проверить не причинили ли вы кому нибудь вред сказал он строго эти провинциальные следователи совсем не хотят работать Они наложили слишком слабую печать, чем вы и пользовались, дорогуша. Отчего-то память мальчишки не сохранила никаких воспоминаний о вас. И это очень странно. Он напирал и напирал. Теперь мне придётся исследовать ваши воспоминания. И если я выясню, что вы использовали дар во зло... Он посмотрел так многообещающе, что у меня скукожился желудок. А потом неспешно поднялся с места и стал приближаться. «А может, не надо? Я не владею огнём, вам нечего бояться. Я ничего плохого не делала, только лечила детей». Тело почуяло опасность. Я хотела подскочить, но маг предугадал это желание и сделал короткий взмах. Меня парализовало, и тело обмякло в кресле. но ну, всё, сейчас он прочтёт воспоминания и узнает, что я попаданка. Что со мной сделают?» Сразу убьют или пустят на опыты? В том, что мое странное переселение воспримут сугубо положительно, я сомневалась. «Не бойтесь, милочка, это стандартная процедура», — проговорил Алиус обманчиво спокойно, и прохладные пальцы легли на виски. «Пришлось вас обездвижить, чтобы не дергались. Лишние телодвижения только мешают». В ответ я негодующе замычала, потому что мышцы языка парализовала тоже. «Так, бесцеремонно. ах как же гуманизм?» «А как же защита прав человека?» Я видела, как хмурится лоб мага. Как он сжимает веки, а по виску ползет блестящая капля пота. Я чувствовала щекочущее тепло в области затылка. Но вскоре мысли закружились так быстро, словно голова превратилась в стиральную машинку. Перед внутренним взором всплывали картины, как я запираю дверь за дверью и внезапно полная темнота. Всё это длилось, наверное, пару минут, а потом Малиус ругнулся себе под нос и убрал руки. «И принёс вас темнейшие анис из енотов. Чувствуя с вами проблем, не оберёшься». Он извлёк из кармана платок и промокнул лоб. «Вы просто на такое не способны». «Да что же он тянет? Что ему удалось выяснить?» «Почему ваша голова выглядит как чистый лист? Этого не может быть». В ответ я только замычала, а Мак продолжал вести монолог возмущённым и даже каким-то растерянным голосом. «Сколько лет работаю, с таким первый раз сталкиваюсь? Какая ты девчонка из деревни. Здесь явно что-то нечисто». Мне хотелось спросить. «Господин хороший, а вы про меня не забыли? Может, разрешите уже двигаться и говорить? Сказать хоть слово в своё оправдание?» Алиус снова уселся в кресло и отцепил сюртука брошь с крупным чёрным камнем. Постучал по нему ногтем и через несколько секунд заговорил. «Нейд прошу вас посетить мой кабинет. Тут есть небольшая проблема с выявленной магичкой». «Скоро буду. Надеюсь, это того стоит». Ответил приглушённый мужской голос. «Ого, это волшебное украшение местный аналог телефона?» Тревога накатила с новой силой. «Кого он вызвал на подмогу?» Единственное, что могла сейчас сделать, это слушать, как Алиус нервно барабанит ногтями по столу и хмурится. Я представила, как бабушка гладит меня по голове и приговаривает: "Всё будет хорошо, Анечка". Наконец, в коридоре послышались уверенные шаги, и дверь распахнулась. У меня сердце подскочило к горлу. Человек приближался со спины, я не могла разглядеть его лица. Вот он обошёл меня и остановился напротив Нейта Алиуса. Это был рослый мужчина с подтянутой фигурой, с чёрными и слегка вьющимися волосами до плеч. Одет он был в такую же тёмную форму, как у своего коллеги. Упираясь руками в стол, он склонился над магом. «И что тут у вас? Вы меня с лекцией сорвали, между прочим», — произнёс холодно. «Сами посмотрите, Нейт Шерриан». А Люза вдруг сдулся, как воздушный шарик, а тон стал заискивающим. Он бегло выложил всё, что было известно обо мне и моей разрушенной печати. Нейт Шерриан медленно повернулся и, сунув руки в карманы брюк, оглядел меня с головы до ног. Он был гораздо моложе Алиуса. Но внутреннее чувство шептало. «Это именно тот, кого следует опасаться». «Она что, парализована? Опять эти ваши методы?» Маг недовольно закатил глаза и дёрнул рукой. Способность двигаться и говорить вернулась. Я вцепилась в подлокотники кресла и сделала жадный вдох. После чужого вторжения голова кружилась, потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Так-то лучше», — усмехнулся он и подошёл ко мне вплотную. «Я декан кафедры менталистики, Нейт Истен Шерриан. Судя по описанию коллеги, вы весьма интересный экземпляр Анис из енотов. Блеск янтарных радужек завораживал, как и негромкий вкрадчивый голос. Мелькнула мысль, что чем-то этот маг неуловимо напоминает туголька. Его глаза смотрели так же, когда кот собирался поохотиться за воробьями или сосисками. «Я не экземпляр», — пробормотала, отведя взгляд. «Но стоит отдать должное этому декану. Он хотя бы представился. Значит, не всё безнадёжно». «Алё, вы в курсе, что она обладает целительским и ментальным даром?» Неужели ему потребовался лишь взгляд, чтобы это выяснить? Он даже не использовал никаких приспособлений, как тот следователь. Я пока не успел это разглядеть. Ну да, вы были озабочены другим, понимаю. А стоило бы для начала активировать магический глаз. Её потоки сильные, правда, немного хаотичные. Она использовала дар, хоть это и было запрещено. Я бы запечатал на вечно без всяких разговоров. То, что они говорили обо мне так, будто меня тут нет, раздражало. Нейт Шерриан небрежно бросил коллеге. «Вам лишь бы кого-то запечатать». Нейт Алиус скорчил злобную гримасу, когда тот повернулся к нему спиной. Похоже, у этих двоих не самые тёплые отношения. «Хорошо, сейчас посмотрим, что там с вашей головой». Макс слегка встряхнул руками и размял пальцы. Я, насупившись, вжалась в спинку кресла. «Не пугайтесь, Таканис, из енотов». Одно небольшое исследование, вы даже ничего не почувствуете. Да-да, знаю я эти уловки. И голос ласковый, кошачий, как у стоматолога, который в детстве уговаривал меня открыть рот просто посмотреть, а сам обманным манёвром выдернул зуб. Но эти менталисты умеют внушать, подавляя чужую волю. Неужели и я смогу научиться так же? Я не могла говорить, язык присох к нёбу. Не могла сбежать, хоть и очень хотелось. Только и оставалось что смотреть, как пальцы мага тянутся к моему лицу.